Глава 6. Питер и Майкл тёплым осенним утром шли в школу в предвкушении радостных встреч. Но прямо перед зданием они наткнулись на ремонт теплотрассы. Перепрыгнуть ров не представлялось возможным, и пришлось обходить место ремонта. "О, смотри", показал Питер брату вывеску на соседнем доме. «Новая кафешка, и так близко от школы". "Да, название приятное. Вкусняшка". Надо будет туда Машку сводить, если она не на диете будет, возразил Питер. Первым уроком как назло была биология. Братья перед задержались, отдавая классной руководительнице копии своих дипломов и бумаги о том, что они не прогуляли первые учебные дни, поэтому в класс влетели со звонком и даже не успели оглядеться. Зато учительница заметила их сразу и попросила: "Питер, Майкл, Насколько я знаю, вы только что вернулись с экологического фестиваля. Расскажите нам, пожалуйста, что вы нового узнали о защите окружающей среды? Братья переглянулись, вздохнули, и Майкл устал, чтобы ответить на вопрос учительницы. Мы брали пробы воды, собирали растения и насекомых, слушали лекции. Голос звучал так ровно и монотонно, что хотелось зевать. Питер, неужели не было ничего интересного? тренинги, игры, спросила учительница. Питер демонстративно почесал сначала в затылке, потом встал и ответил: Была у нас одна игра по станциям, называлась Твой след на земле. Каждому выдали на старте пустой рюкзак, а потом на каждой станции насыпали в него в зависимости от ответа разное количество песка. На финише эти рюкзаки взвешивали, и победил тот, у кого рюкзак был самым легким. Почему спросил кто-то из одноклассников они объясняли, что каждый человек оставляет свой след на земле, и чем глубже этот след, тем хуже для природы. Странные эти ваши экологи, все с ног на голову перевернули, заявила отличница Ирочка. Метафора оставить след в душе или оставить след в истории имеет положительную окраску, и означает запомниться чем-нибудь. Они не наши, возразил Майкл. Но его тут же перебил Арсен. Ну и что? Я вот читал, что известный писатель Стивен Кинг как-то сказал: 95% людей на земле инертная масса. 1% составляют святые и еще один придурки. Остаётся 3%, те, кто может чего-то добиться и добивается. Значит, вы думаете, что 3% составляют свой след на земле? А остальные служат лишь песком для этого следа, поинтересовалась учительница. Что бы выбрали вы? Лучше нас об этом сказал поэт Леонид Мартынов, опять заговорила Ирочка и процитировала несколько строк. Скажи, какой ты след оставишь? След, чтоб вытерли паркет и посмотрели косов след, или незримый, прочный след в чужой душе на много лет? Не вмешался Димка, которому всегда хотелось выпендриться. Про эти ваши следы есть анекдот. Афродита вышла из моря и оставила на берегу след. Поэтому-то следу и выследил ее Робинзон. Раздались одиночные смешки, и учительница, чувствуя, что дискуссия заходит не в ту сторону, сказала: Пишем эссе на тему: Как оставить свой след и не навредить земле? Можете пользоваться книгами в кабинете и своими гаджетами. Мне нужны аргументы, подтвержденные фактами. Не забудьте цитаты брать в кавычки и указывать автора и источник информации. Хотя перемена и была всего пять минут, Питер почувствовал, что брату надо успеть поговорить с Машей. Девушка собирала вещи с парты в сумку, когда Майкл обнял ее сзади за талию и прошептал на ушко: "Я очень соскучился". А мне было некогда скучать. Холодно ответила Маша, расцепляя руки Майкла. Что происходит? Парень был озадачен и попытался развернуть Машу лицом к себе, чтобы поговорить, глядя друг другу в глаза, но девушка вывернулась и убежала. Майкл понуро опустил голову и побрел на следующий урок. Питер уже сидел в классе и о чем то весело болтал с одноклассниками, но увидев грустного брата, сразу замолк и стал усиленно делать вид, что готовится к истории. Что случилось, написал Питер на листке и подсунул Майклу под столом. Сам не знаю. М, бесится. Ты поговорил с ней? Не хочет. Обязательно надо. Сегодня не буду. Поговорим дома. Делаем вид, что ее не знаем и все хорошо. О'кей. Оруги пролетели довольно быстро. Братья Пэрс пытались получить удовольствие от новых знаний. Маша, как ни в чем не бывало, болтала с девчонками и даже не смотрела в сторону Майкла. Парень не понимал, что происходит, но решил не устраивать никаких разборок при одноклассниках. Вечером братья сидели в своей комнате и обсуждали прошедший день. "Не понимаю, что за эту неделю с Машкой случилось", рассуждал вслух Майкл. "Так просила нас помочь своей подружке, такая ласковая была. А может, подцепила кого в этом кругосветном путешествии?" даже и думать не хочу поморщился майкл тогда может сама тебя ревнует познакомилась подружкой а теперь жалеет ты же не знаешь что про нас ридка наболтала верно хотя я всегда думал что если любишь доверяешь доверяй но проверяй тем более у страха глаза велики наверняка захочет заставить тебя почувствовать себя виноватым как она могла обо мне такое подумать И почему тогда не ревновала, когда мы в лагере были? Там она никого не знала, а здесь подружка. Все элементарно, Майкл, включи мозги. Надо просто какое-то время не общаться, она сама соскучится и прибежит. А если нет? Ты мужик или кто? Потерпи. Страдания облагораживают. Может, песню придумаешь какую-нибудь грустную и классную? Да ладно тебе прикалываться. Ты прав, я пока уроками усиленно позанимаюсь. Милые бронятся, только тешатся. Помиритесь еще. Может, Кэтрин скоро приедет и сумеет нас снова всех сдружить? Приедет ли? Помрачнел Питер. Как эти игры закончились, так от нее ни слуху ни духу. Да, пора нам с тобой организовывать закрытый мужской клуб "Хороватор". Будем искать пути в океане любви без девчонок. И гимном возьмём известную песенку: мы вам честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим. Дураки мы с тобой, сидим тут вместо ДЗ девчонкам косточки перемываем, а завтра придем в школу и все не так, все по-старому. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ладно, все равно утро вечера мудренее, подытожил Питер и открыл учебник по физике.